Это Наталья уже разводила огонь, ставила ему чай. И было сладостно, вернувшись в домашнее тепло, сбросить груз меховой одежды, встретить ласковый взор женщины. С тех пор, как ему удалось вырваться от японцев из лепрозория, он редко покидал зимовье, жил исключительно охотой. Ставил капканы с привадой, а табак и порох ездил выменивать в деревню. Здесь, вдали от людей, из палатов, пожалуй, впервые за эти годы испытал покой и ненасытное желание любви, от чего порой становилось даже не по себе. Слишком уж хорошо, частенько задумывался траппер. В один из дней, с охотского побережья, мимо его зимовья Пробежала упряжка с незнакомым каюром, красивым парнем. "Ты кто?" спросил из палатов. "А почтальон. Из какой деревни?" "Явинский я." "А, ну заходи, покормлю тебя." За спил он почтальон сказал, что война закончилась, а в Петропавловске снова появился Соломин, начальником Камчатки.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 Он Тугазе бил в них две тяжёлые пули. "Да!" крикнул он, бросая ружьё в руки Натале. Оставляя залог того, что я обязательно вернусь. "Жди!" Заплакав, она вышла на двор и помогла ему собрать в узде собак. Пока упряжка не скрылась вдали, женщина стояла на морозе. Из палатов на прощание не поцеловал её в губы. Он поцеловал ей руку. И Камчадалка этого поцелуя не поняла.